Бэнтуард, это мой сын, государственный деятель в пеленках. Мы пришли просить вас возглавить безнадежное предприятие. Не улыбайтесь. Вам не отвертеться, как говорят в наш просвещенный век. Мы намерены прикрыть вами прорыв. А? Что? Садитесь. Вы о чем? Дело идет о трущобах. Не поймите превратно, как сказала дама. Начинай, Майкл. Майкл начал. Он развил тезисы Хиллери. Привел ряд цифр, разукрасил их всеми живописными подробностями, какие смог припомнить. И все время чувствовал себя мухой, которая нападает на быка и с интересом следит за его хвостом. И когда в стенку вбивают гвоздь, сэр, — закончил он, — оттуда так и ползет. «Боже, милостивый!» — сказал вдруг помещик. «Боже, милостивый!» «Насчет милости приходится усомниться», — ввернул сэр Лоренс. Помещик уставился на него. «Богохульник вы эдакий», — сказал он. «Я не знаком с Чаррелом. Говорят, он выжил из ума». «Нет, я не сказал бы», — мягко возразил сэр Лоренс. «Он просто оригинален, как почти все представители старинных фамилий». Образчик старой Англии, сидевший напротив него, подмигнул. «Вы ведь знаете, — продолжал сэр Лоренс, — род Черлов был уже стар, когда этот пройдоха-адвокат Первый Монт положил нам начало при Якове Первом». «О, сказал помещик. — Так это ему вы обязаны жизнью?» «Не знал». «Вы никогда не занимались трущобами, сэр?» — спросил Майкл, чувствуя, что нельзя их пускать в странствия по лабиринтам родословных. «Что? Нет!» — Надо бы, наверное. Бедняги. — Тут важны не столько соображения гуманности, — нашелся Майкл, — сколько ухудшение породы. — сказал помещик. — А вы что-нибудь понимаете в улучшении породы? Майкл покачал головой. — Ну так поверьте мне, тут почти все дело в наследственности. Население трущоб можно откормить, но переделать его характер невозможно. Не думаю, что у них такой уж плохой характер, сказал Майкл. Детишки почти все светловолосые, а это, по всей вероятности, значит, что в них сохранились англосаксонские черты. Он заметил, как его отец подмигнул. Ай да дипломат, казалось, говорил он. — Кого вы имеете в виду для комитета? — неожиданно спросил помещик. — Моего отца, — сказал Майкл. — Думали еще о маркизе Шропшир. Да из него песок сыплется. Но он еще молодцом, — сказал сэр Лоренс. У него хватит резвости электрифицировать весь мир. Еще кто? Сэр Тимоти Фенфилд. Ох и бесцеремонный старикашка. Да? Сэр Томас Морсел. Хм, — Майкл поспешил добавить. Или какой-нибудь другой представитель медицинского мира, о ком вы лучшего мнения, сэр? Нет таких. Вы это уверены насчет клопов? Безусловно. Что ж, надо мне повидать Чарла. Он, я слышал, способен кого угодно заговорить до потери сознания. Хиллери хороший человек, вставил сэр Лоренс. Правда, хороший. Итак, Монт, если он придется мне по вкусу, я согласен. Я не люблю паразитов. Серьезное национальное начинание, сэр начал Майкл. «И никто...» — помещик покачал головой. «Не заблуждайтесь», — сказал он. «Может, соберете несколько фунтов, может, отделаетесь от нескольких клопов, но национальные начинания... Этого у нас не существует».